Белочка Перпетуум, обыкновенная. Он проснулся, как это было в последнее время все чаще, в привычном холодном поту. И резким рывком сел на кровати, подобно тому, как вскакивают в американских боевиках вляпавшиеся в неприятную историю «Крутые ребята». То есть, когда режиссеру требуется показать, что герои его фильма гонимы, вопали и не могут спокойно спать по причине запредельной расшатанности нервов. Перед глазами еще мельтешили резко выделяющиеся во тьме цветовые пятна замысловатых конфигураций, совсем как в калейдоскопе из детства. Картонные трубочки с зеркалами И осколками пивных бутылок внутри такие некогда продавались преступными советскими бизнес организациями в качестве детских игрушек пятна в отличие от тех вызывающих восторг волшебных из детства были неприятными гнусными и вызывали даже не страх безотчетный неконтролируемый ужас они не были четкими калейдоскоповскими Скорее напоминали электроны из школьных схем, крутящиеся вокруг каких-то омерзительных ядер, подобно сперматозоидам, взявшим в осаду яйцеклетку. Откинув одеяло, он с усилием сел, спустил с дивана ноги и, коснувшись подошвами пола, вздрогнул от накатившего приступа паники. Прикосновение тоже показалось ему омерзительным, хотя и было несколько иного оттенка, чем омерзение от осознания существования пятен. Оно было телесным, физическим, а пятна воздействовали на мозг, энергетику, каким-то особым, волновым способом, разрушая его волю, разум, вообще всю саму его сущность. Неуловимой тенью бродила по просторам его разума смутная догадка, что причины всех его мук кроются в американской системе употребления алкоголя, на которую он, к своему несчастью, вынужден был перейти под давлением деловых партнеров и дурацких советов жены. Алкоголь по этой системе, если уж не согласен обходиться без него совсем, надлежало принимать с шести или около того вечера, пить сколько влезет, затем некоторое время следовало отвести сну, а проснувшись до шести, или около того, вечера не глотать ничего крепче, чем огромные шипучие таблетки, вызывающие дурноту и тягостное чувство в желудке. За это время, согласно выкладкам американских деляг от медицины, организм более-менее очищается от токсинов и готов к принятию очередной дозы. Система была мерзкой. И вызывала чувство омерзения не только своей омерзительностью в плане физическом. Гораздо большее омерзение приносила она морально. Самим фактом, что ты этой идиотской системе зачем-то подчиняешься. Вместо того, чтобы просто жрать алкоголь. Заливать таковой в свою глотку, пока его принимает физическое тело при поддержке бестелесной души. Ты ночью кричал. «Что, опять эти твои пятна?» голос жены прозвучал вроде бы сочувственно, но похмельная подозрительность и та самая расшатанность нервов диктовали совсем иное толкование обычных на первый взгляд слов и жестов. Подобно рентгену, она как бы обнажала очевидное в совсем неочевидном, скрытом от невнимательных глаз свете, вскрывало второе потаенное дно. Поэтому вопрос жены он оценил как издевательский. Вопрос с подвохом. Вопрос, должен послужить катализатором для усиления его мучений, по меньшей мере вдвое. Ничего не ответив, он сел за стол и хмурым взглядом окинул приготовленные яства. Стол тоже был американским, типа тостов с джемом и прочей диетической пакостью. И один только вид его вызывал в похмельном желудке болезненные спазмы, сопровождающиеся рвотными позывами. Есть что, опять не будешь? Возможно, и этот вопрос был без подвоха. Без того второго дна. Но сейчас этого было не разобрать. Может, к обеду, когда накатит первая робкая волна некоторого облегчения, или уже совершенно точно после шести вечера и второй, к примеру, 100 граммовки, Он, обдумав все тщательно, придет к определенному выводу. Слушай, я нашла хорошего врача. Это прозвучало будто бы нейтрально, даже скорее мягко, что не могло не вызвать озлобления. «Ты хочешь сказать, будь я алкоголик?» Жалко, что сейчас нельзя было заорать, затопать ногами, забрызгать слюной или сделать еще что-то климактерическое, в этой ситуации надлежащее и достойное настоящего мужчины. Просто из-за невозможности сделать это физически – потому что при малейшем сбое дыхания опять последуют рвотные позывы. Вопрос следовало решать кардинально, иначе американская система просто сведет его в могилу. И он уже решил, как будет его решать. Свернув завтрак, он позвонил в свою контору и сообщил бизнес-партнерам, что намерен взять небольшой тайм-аут. Как он и предвидел, его заявление не вызвало не то что возражений, вообще особых эмоций. Никаких экстренных дел, которые могли бы послужить препятствием для осуществления его скромного желания, в конторе в данный момент не было. Единственное, что слегка омрачило радость предстоящего, дружеское пожелание не слишком увлекаться отдыхом, чтобы вернуться в строй бодрым и полным творческих идей. «Они тоже намекают, что я алкоголик, с негодованием сказал он», вежливо распрощавшись с партнерами, и брякнул трубкой о стол так, что в ней что-то явственно хрустнуло. «Да, вы все принимаете меня за алкоголика», с вызовом добавил он уже не вообще, а конкретному адресату. «Никто не говорит, что ты алкоголик», возразил получивший послание адресат опять мягко, что опять не могло не вызвать раздражение. «Но тебе действительно надо отдохнуть». по-настоящему отдохнуть. «Этим я и собираюсь заняться», с трудом сдерживая негодование, согласился он, «потому что я принял решение бросить пить». И в подтверждение своих слов немедленно проследовал к бару, где с целью снятия стресса, предсказуемо и скоротечно развившегося от циничного заявления жены, также немедленно плеснул в бокал виски и еще более немедленно его осушил. «Именно этим!» Чувствуя, как его отпускает, громко повторил он и плеснул себе еще. Примерно столько же, пальца на два. А заметив укоризненный взгляд жены, быстро наплескал и третий, вдогон. Опять пальца на три, нарочно, хотя уже мог позволить себе сделать небольшую передышку. Состояние улучшалось буквально с каждой секундой, потому что он, наконец, нашел в себе мужество, свернуть с порочной американской дорожки. Примерно через неделю он решился на небольшую вылазку из дома. Жены он, слава богу, почти не видел, потому что в знак протеста против неизвестно чего она почти не покидала своего второго этажа, и это его вполне устраивало, потому что видеть ее он не хотел вообще, а еще больше не хотел конкретно натыкаться на ее укоряющие взоры или, не дай бог, слушать идиотские протесты против чего-то. Желание размяться возникло внезапно, в какой-то из дней прогнозируемо успешного лечения, когда обычная утренняя слабость была, как всегда, успешно преодолена всего какими-то двумя сотнями граммов рома. Лечение после затянувшейся американской болезни действительно проходило настолько успешно, что оставалось только удивляться, почему он не решился оздоровить свой организм раньше. Вообще, следовало бы еще хорошенько напрячься и припомнить, кто его на эту американскую систему подсадил. Какой, возможно, подкупленный кем-то негодяй так ловко промыл ему мозги. Он принялся одеваться, а внимательный, не без взгляд, спустившийся со своего этажа жены, лишь укрепил его желание проветриться. Она, видите ли, переживает. Нет, вы только вдумайтесь в это. Словно он какой-то алкоголик. Словно не он своим потом заработал всю эту хрень в виде двухуровневой квартиры в престижном доме, двух дорогих автомашин и прочих радостей комфортной жизни. Я ненадолго все же зачем-то выкрикнул он и хлопнул дверью, злясь на себя за малодушие. Словно он обязан перед кем-то отчитываться. или, упаси Боже, спрашивает разрешение. Ноги, конечно, слушались плоховато, но в целом прогулка проходила нормально и даже принесла некоторое удовольствие, если не брать в расчет периодически возникавшие головокружения, приступы тошноты и прочие несущественные мелочи. Наверняка во всем виноват был свежий воздух, поэтому следовало вернуться и продолжить отпуск дома. Еще, возможно, он совершил ошибку, не взяв в дорогу плоскую 200-граммовую бутылочку виски, производимую как раз для таких целей – согревать своим присутствием карманы деловых людей, подбодрять их морально в трудные жизненные моменты. Едва он поднялся со скамейки парка, где решил сделать передышку перед последним переходом домой, как в дальнем конце дорожки возникли два темных силуэта. Как-то сразу он понял, что силуэты эти появились неспроста и пришли именно по его душу, хотя их разделяло метров сто. Слишком уж чужеродными были эти двое с деловой походкой в плотных черных костюмах сейчас и здесь, жарким летом в парке, среди беззаботно прогуливающихся молодых мам. почти полное отсутствие одежды на которых компенсировалось детскими колясками. На секунду он замер в нерешительности, размышляя, не двинуться ли ему быстрым шагом в противоположном направлении, но в итоге счел эту мысль неперспективной. Вряд ли в случае чего он сможет побежать сейчас, в своем нынешнем состоянии, учитывая слабость не получавших около часа привычную дозу алкоголя ног. Так чего тогда попусту суетиться, ставя себя в глупое положение? Приняв мужественное решение вести себя спокойно, без паники, он испытал какое-то облегчение, сравнимое, наверное, с облегчением окончательно выбравших героическую смерть храбрецов, и застыл возле скамейки, дожидаясь приближения незнакомцев. Единственное, что при всей этой своей внезапно обнаружившейся храбрости, Он все же так и не смог заставить себя сделать. Это смотреть на приближающихся быстрым шагом мужчин. Степанков Виктор Иванович. Отзвуки четких шагов замерли, кто бы сомневался, рядом. И только тогда он решился повернуться. Близнецы по костюмам. Они оказались близнецами и внешне. Натуральными, в полном смысле этого слова. Не просто похожими. являющимися абсолютно идентичными друг другу людьми. Да, хрипло сказал, или скорее каркнул, он. Чем обязан, господа? Им было где-то между тридцатью и сорока, совсем как ему, и, судя по костюмам, они были примерно такого же достатка, потому что дома в шкафу у него висело аналогичный, и стоил он около штуки баксов. Ну, если только костюмы эти не выдавались им бесплатно, в какой-то могущественной, небедной организации. А что они принадлежали какой-то организации, в этом почти не было сомнений. Только вот какой? Явно не налоговики. Да и нечего ему было бояться налоговиков. Дела они с компаньонами вели чисто, не поймаешь. Больше всего эти двое напоминали персонажей из фильма «Люди в черном». Ему вдруг показалось, что их карманы оттопыриваются. Они явно набиты специфическими штуковинами из того фильма, которые стреляют, лишают памяти или совершают еще какие-нибудь неуместные в приличном обществе штуки. «Ага, точно. Вон, у обоих отчетливо оттопыриваются левые карманы пиджаков. Что там еще, если не оружие?» «Может, присядем?» — предложил старший. почему он решил, что этот является старшим, Виктор Иванович и сам не смог бы сказать. Просто подумалось и все. Стараясь выглядеть безразличным, он пожал плечами и брякнулся обратно на скамейку, чувствуя, как между лопатками заструился горячий пот. Интересно, каково же этим в этих их костюмах, если его прошибает пот даже в легкой летней рубашке с короткими рукавами. Впрочем, в отличие от него, они ведь не боятся. «С кем имею?» — стараясь выглядеть и говорить спокойно, спросил он. «Люди в черном», — бросив на него быстрый пронизывающий взгляд, ответил старший. «Вы же сами нас так охарактеризовали, не правда ли? Тогда зачем спрашиваете?» И двое тоже опустились на скамейку. Он с запозданием решился на короткий хриплый смешок, показывая, что оценил шутку должным образом, и умолк, ожидая настоящего представления. Когда прошло секунд десять, а никто из этих двоих так и не соизволил что-либо сказать или извлечь из кармана удостоверение, он решился посмотреть на старшего, который оказался ближе. Запаха от этих двоих не исходило. Ни запаха пота или чего-то в этом роде, вообще никакого. Словно они не только не пользовались туалетной водой или дезодорантами, но и не пахли как физические личности. Итак, приступим, словно интересуясь его мнением, словно оно для них что-то значило, спросил старший. Он выдержал секундную паузу и, не дождавшись возражений, потому что Виктор Иванович как раз пытался собраться с мыслями, неожиданно спросил. — Вам часто снятся подобные сны? — Какие еще? — растерянно промямлил он, решив, что ослышался. следующий момент он слегка отклонился корпусом, извлек из кармана штанов платок и промокнул лоб. И поймал себя на том, что проделал все это движениями, нарочито плавными, пусть даже при этом сильно тряслись руки. Плавность же возникла опять-таки из-за страха перед этими двумя. Как бы они ни подумали, что он собрался выхватить оружие и не решили сыграть на опережение. «Цветные пятна», — пояснил старший. такие, как в детском калейдоскопе. «Опишите нам их», – внезапно подал голос второй, и голос его оказался полностью идентичным голосу брата-близнеца. «И, пожалуйста, сделайте это как можно более подробно». «Послушайте», – взвился он, решив теперь, что сходит с ума. «Уж не зная, что за методы психологического давления придумали в вашей службе и почему вы решили применить их по отношению ко мне». Но все эти ваши бредовые вопросы, они... Кстати, вы так и не представились по-настоящему». «Люди в чёрном», — спокойно повторил старший. Затем он полез рукой в пиджак в район выпуклости. И когда Виктор Иванович уже окончательно решил, что сейчас ему в бок упрётся что-то наподобие пистолетного глушителя, рука незнакомца неожиданно вынырнула из пиджака с полулитровой бутылкой водки столичная. «Будете?» Не дожидаясь ответа, он быстро свинтил с бутылки колпачок и тут же ловко плеснул по услужливо протянутым братом пластиковым стаканом, один из которых он немедленно всучил ошалевшему Виктору Ивановичу. «Так как, говорите, выглядели виденные вами пятна?» — повторил второй, в то время как выпивший предложенное Виктор Иванович, резко выдохнув, сидел, зажав рот ладонью. «И не вздумайте отпираться, мы все знаем», — сказал старший. «Итак?» «Они такие расплывчатые», — опять промямлил Виктор Иванович, пытаясь сосредоточиться и освежить в памяти те светящиеся разноцветные круги. «Они похожи на электроны, вот». Двое быстро переглянулись. «Крутились?» — напряженно спросил старший. «Да». «Вокруг одного, самого большого и яркого пятна?» – спросил второй. «Да, но откуда вы вообще знаете про то, что я видел пятна?» «Мы проверяем мозговые импульсы каждого, кто выпил более 500 граммов водки», – пояснил старший. «Поэтому вы находились под нашим контролем ежедневно, в течение двух последних лет. Если я вправе давать вам советы, то замечу, что не стоило бы вам так доверяться американской системе». Она губительна для организма, это давно и научно доказано. «А что значат эти пятна?» – осторожно спросил Виктор Иванович, начиная испытывать к этим людям доверие. Одновременно он уже в который раз убедился, что находится на верном пути. Ведь он только что получил дополнительную аргументированную поддержку в своей борьбе против американской системы. «Да еще от кого!» столь авторитетных специалистов неизвестной организации. И вообще, что все это значит? Ну, все эти ваши вопросы и... Это значит, что вы разгадали тайну строения Вселенной и в целях безопасности должны быть незамедлительно подвергнуты стиранию. Рука старшего опять нырнула в пиджак, но на сей раз вернулась уже с пистолетом, на ствол которого был навинчен огромный черный глушитель. «Ничего личного», — доверительно сообщил второй. «Извините, у нас инструкция». Не весть откуда в его теле появилась такая сила, которой, наверное, не было даже тогда, когда он, будучи студентом, сдавал всевозможные спортивные нормативы. Эта сила в купе с выпитым стаканом и позволила ему сделать кувырок назад с места, прямо так, не вставая со скамейки. Он упал за ее спинку, и не вставая и не оглядываясь, Всего за несколько секунд проскакал по траве на четвереньках около десятка метров до ближайших кустов. «Стоять!» — ударило ему в спину запоздало. И также запоздало, что-то звучно шмякнулось в ствол оказавшегося рядом дерева, отколов от него огромную щепу. «Стой, парень, иначе хуже будет!» Не оборачиваясь, он петлял по парку под истеричные вопли рассыпающихся в стороны мамаш. и угрожающий топот сзади. Вот он пробежал детскую площадку с качелями и прочим бесполезным дерьмом, миновал огромную клумбу с не менее бесполезным дерьмом цветочным и вскоре оказался за оградой парка. И только пробежав пару кварталов, обнаружив, что топот людей в черном уже не преследует его, наконец поверил, что страшное миновало. Забежав на задний двор какого-то магазина, он согнулся, упершись руками в стену возле пирамиды пустой тары и некоторое время тяжело, с присвистом легких дышал, пока не успокоилось сердце и из желудка не поперла привычная пенная блевотина. Через некоторое время он шел по залитому солнцем тротуару, постоянно оглядываясь и шарахаясь от почему-то редких на этой улице прохожих. Ушел. Он все-таки ушел. Нет, но какие гады! а еще в приличных костюмах. Внезапный рев сирены едва не над самым ухом остановил на время его учащенно бьющееся сердце, вогнал в столбняк, пока он не сообразил, что это всего-навсего пожарная машина. И действительно, он вдруг почувствовал запах Гари и обратил внимание, что впереди по курсу собралась кучка задравших головы зевак. Из окон чердака старинного пятиэтажного дома Ленивой толстой змеей струился черный дым. «А ну, посторонись!» Красная машина остановилась, с грохотом ударившись в фонарный столб, и из нее высыпал пожарный расчет. Точнее, высыпался, потому что группа облаченных в брезентовые робы людей была безнадежно пьяна, это было видно с первого взгляда. Один, соскочив с подножки, растянулся на асфальте и остался лежать неподвижно. Второй побежал, пошатываясь, к чугунному уличному люку и замер над ним в растерянности, кажется, сообразив, что забыл необходимые для его вскрытия инструменты. Третий, начав раскатывать брезентовый рукав, тоже упал. К тому же этот рукав все равно некуда было подсоединять по причине закрытого люка. Виктор Иванович даже забыл на время о преследователях, настолько диким показалось ему это зрелище. Из кабины тем временем неспешно вылез еще один пьяный человек. Он постоял, глядя на своих коллег, затем что-то им крикнул и махнул рукой. «Уезжаем!» — доверительно сообщил он приблизившемуся Виктору Ивановичу и показал пальцем на тот самый дымок. «Разве это пожар? Хуйня это, а не пожар! Ложный вызов!» Виктор Иванович почувствовал сильный водочный запах. «Мы выезжаем только на пожары первой категории сложности, а это...» Он сплюнул и перевел взгляд на подчиненных. ну, давай, остолопы, назад!» «Быстро, быстро, я сказал, сворачиваемся!» «Хотите к нам в машину?» Это опять адресовалось Виктору Ивановичу. «Посмотрите, как мы там обустроились!» Поколебавшись, он кивнул и полез за пожарником в красную кабину. Мысль укрыться здесь от людей в чёрном показалась ему удачной. Тем более он будет находиться под защитой пожарников. А они, как ни крути, люди почти что военные, пусть и пьяные. «В тесноте да не в обиде, верно, мужик?» Свойски подмигнув ему, спросил один из пожарного расчёта, тот, что забыл инструменты для вскрытия люка. И спора разлил по стаканам из бутылки столичной. «Ну, за что?» «А давайте просто так», — предложил тот, что недавно валялся на асфальте. «Хорошо сидим, пожара нет, чего нам еще?» Они действительно сидели хорошо. Кабина, конечно, была тесной, но не до такой степени, чтобы пятеро взрослых мужиков не могли приговорить в ней пару-тройку бутылок водки в относительном комфорте, что они добросовестно и делали, время от времени, с любопытством поглядывая сквозь стекло, на выползающий из чердачного окна дым. Тот валил все сильнее и становился все гуще. «Сейчас, сейчас!» – бормотал, закусывая соленым огурцом старший. Виктор Иванович уже знал, что это капитан пожарной службы, а зовут его Сергеев Петр Сергеевич. «Сейчас этот пожарчик достигнет второй категории сложности!» Он быстро взглянул на очередную бутылку – Что-то про себя прикинул. Тогда всем на старт, ребята. Пока размотаем шланги, пока допьем. Вот и будет нам первая категория. Тогда и приступим. Петров, чего сидишь? Наливай. Итак, через минуту неожиданно трезвым голосом начал неожиданно преобразившийся капитан Сергеев. Он выглядел совершенно трезвым, а взгляд стал жестким, угрожающим. Но самое неприятное, что смотрел он в этот момент в глаза Виктору Ивановичу. Тот замер со стаканом в руке, только сейчас осознав, что его разместили таким образом, что он со всех сторон оказался окруженным пожарниками. Его попросту взяли в классическую коробочку. «Итак, приступим!» «Как, говорите, выглядели пятна?» «К «Какие пятна?» – пролепетал он. «Те, что вы видели во сне», — пояснили сзади. И этот голос звучал жестко, трезво. «Нас интересует их цветовая гамма». «Какие цвета преобладали?» — вступил в разговор парень слева, со сломанным носом, похожий на классического боксера. «Я...» — по спине Виктора Ивановича опять поползла успокоившаяся было струйка пота та самая, еще из парка. «Я...» Я уже отвечал на этот вопрос. Пожарники переглянулись. Кому, когда, где, при каких обстоятельствах? Ну, этим в черных костюмах. Я так и знал, зло выкрикнул капитан. Эти суки опять нас опередили. Он выхватил из-за пазухи огромный пистолет с глушителем и ткнул им в бок Виктора Ивановича, струйка на спине которого тут же превратилась в полновесный ручей. Отвечать быстро, не задумываясь. Пятно по центру было самым большим, а остальные крутились вокруг. Так? Так, пролепетал он, косясь на приближающуюся к их машине тетку в оранжевой робе и с метлой в руке. Какого цвета было пятно по центру? Голубого, кажется. Отвечать точнее, рявкнул капитан. И под напором пистолетного глушителя у Виктора Ивановича начало трещать ребро. «Они сидят!» – внезапно заорал снаружи сварливый женский голос. И он догадался, что тетка подошла к кабине вплотную. «Тама вовсю полыхает, а они тут а как баре знатные сидят. Да еще вон осветительный столб на моем участке погнули!» Дальше все получилось как-то само собой. Виктор Иванович быстро хватанул для храбрости стакан, который до сих пор держал в руке, И, пользуясь тем, что внимание капитана отвлеклось на тетку, с неизвестно откуда взявшимися силами, в стремительном прыжке пробил головой автомобильное лобовое стекло. «Стоять, сука!» — ударило ему в спину, затем что-то ударило по тетке, мимо которой он, мгновенно вскочивший на ноги, как раз сейчас пробегал, и ее очередной крик оборвался, не успев обрести силу. «Все равно не уйдешь, сволочь!» но он уже забежал за угол. «Попал!» — стучало у него в голове. «Ну попал! И что теперь делать? Идти домой? Но где он вообще?» Он опять стоял на каком-то заднем дворе чего-то возле какой-то угольной кучи. Перед ним была обшарпанная кирпичная стена и обитая потертой жестью дверь. Дверь внезапно открылась, и в проеме появился человек в белом халате. лица которого Виктор Иванович не разглядел. В руках он держал тазик. Выплеснув из тазика что-то мутное прямо во двор, он тут же скрылся, прикрыв за собой дверь. Поколебавшись, Виктор Иванович подошел к ней ближе. Дверь почему-то манила его, наверное, благодаря металлу, которым была обита. Она оказалась надежной, такой, за которой не достанут ни пожарники, ни люди в черном. Отсидеться бы за ней, А то, если повезет, найти телефон и позвонить домой или в милицию. Потому что мобильник он посеял во время какого-то из своих прыжков. Он только сейчас это обнаружил. Потянув ручку на себя и убедившись, что дверь не заперта, Виктор Иванович проскользнул в темный прохладный коридор и осторожно побрел на вырывающийся из-за угла свет, стараясь ступать бесшумно и не касаться, покрытых выщербленным кафелем стен. Ему почему-то казалось это важным. За углом в коридоре оказалась еще одна дверь, откуда и вырывался свет. И еще, он только сейчас услышал, доносились веселые пьяные голоса. «Хирургическое, что ли?» – подумал он с недоумением, уставившись на людей с надетыми поверх белых халатов зелеными брезентовыми фартуками. Халаты и фартуки были забрызганы кровью, а головы людей украшали зеленые шапочки. «Да заходи, раз забрел, чего застыл?» — крикнул, заметив его массивный мужик в роговых очках. Выглядел мужик добродушным. Он постоял несколько секунд на пороге, настороженный, готовый в любой момент отпрыгнуть обратно во тьму коридора, но в итоге, поколебавшись, осторожно ступил внутрь. «Ты откуда здесь взялся, такой красивый?» «Я...» Он вдруг обнаружил, что у рубашки исчезли ее и без того короткие рукава, а джинсы ниже колена превратились в лохмоте. Кувыркания со скамейки и прорывы через стекло не добавили его и без того простой одежде лоска. «Я заблудился». Он обвел взглядом сидящих за столом троих мужиков и тетку. Стол смахивал на хирургический. Над ним нависали мертвые сейчас осветительные приборы, но пациентов на нем не было. Одна только водка в количестве трех бутылок. Увидев этикетки «Столичная», Виктор Иванович почувствовал холодок в животе, но усилием воли отогнал нехорошие мысли. Нельзя подозревать всех, кто пьет такую водку. Это просто смешно. Сами же люди напоминали хирургическую бригаду на отдыхе и своим внешним видом не вызывали отторжения, несмотря даже на свои окровавленные халаты и фартуки. У каждого, в конце концов, своя работа. «Хирурги мы», — словно прочитав его мысли, сообщил тот, дородный, в очках. «Вот, отдыхаем перед операцией. А если ты заблудился, не беда, считай, уже нашелся. Правда, ребята?» Он посмотрел на своих, и те подтвердили его слова кивками и веселым смехом. «Не рабей, подсаживайся», — сказала ему некрасивая тетка неожиданно приятным голосом. «Настолько на работе остерегаться нужно. Сейчас же тебе бояться нечего. Ничего мы тебе не отчекрыжим». Все опять весело рассмеялись, и последние сомнения Виктора Ивановича рассеялись. Он бодро прошел по оказавшемуся очень чистым залу и присел на заботливо пододвинутую ему лопоухим мужиком табуретку. Очкастый тем временем ловко расплескал водку по стаканам, и через секунду он опять сидел с емкостью в руке, отчего в его голову хлынули неприятные воспоминания, а в живот вернулся недавно изгнанный оттуда холодок. «А закуски нет?» – спросил он после второй – хотя секунду назад ничего не собирался говорить. Наверное, просто от смущения и желания отвлечься от глупых мыслей. Закуски? Да сколько угодно. Очкастый, не вставая, запустил ногу куда-то под стол, пошарил ступней и с жестяным скрежетом вытащил оттуда внушительных размеров тяжелый эмалированный таз зеленого цвета. На вот тебе, закусывай. и ногой толкнул этот таз его табуретки. Виктор Иванович скосил глаза вниз, и его внезапно вывернуло наизнанку. Произошло это столь стремительно, что сидящие рядом не успели отшатнуться, и их обдало струей, остро пахнущей алкоголем, блевотиной. Таз оказался наполненным отрезанными человеческими членами. Ступни, кисти, некоторые из которых отрезаны по колено или локоть, а с некоторых еще не сняты носки, уши, еще кажется печень, а сверху, как огромный бриллиант, украшал коллекцию аккуратно вырезанный глаз с налипшим на него веком. Все разом вскочили, и он опять оказался зажатым в коробочку. — Игра закончена, — сухо сказал очкастый, выхватывая из-под фартука пистолет с навинченным на ствол глушителем. Нечего и говорить, что через секунду этот глушитель Уже давил Виктору Ивановичу на ребра. А добродушие очкастого исчезло за ненадобностью, словно он, подобно змее, сбросил отслужившую свою кожу. «Отвечать быстро и по существу! Иначе твои органы скоро украсят этот!» Не отрывая от него глаз, он мимолетно кивнул вниз. «Тазик!» «В каком порядке вращались вокруг основного пятна остальные?» Спросили сзади мелодичным женским голосом. и он понял, что говорила тетка. — Общая схема движения не показалась вам знакомой? — спросил Лопоухий. — Может, вы видели что-то подобное в школьных учебниках еще где-нибудь? — Я... Дело в том, что я... Мертвенно-бледный, что усугублялось светом противных люминесцентных ламп. Он медленно встал и, не теряя ни секунды, Поскольку за последние несколько часов уже невольно стал матерым профессионалом, всей своей массой рванулся сквозь плотный заслон из вражеских тел.